Глава 12. Главный зал факультета пропицания поразил своим декором. Преобладали все оттенки синего, от бледно-голубого до индиго. Даже привычный камин был выложен ультрамариновым мрамором. Магические светильники, приглушенные до нельзя, расползлись по углам огромного помещения, в полумраке которого мы едва не потерялись. Осторожно пересекли зал, стараясь не создавать лишнего шума, и присоединились к десятку ожидающих своей очереди адептов. Судя по мантиям, здесь оказались представители разных факультетов, в основном высшие маги, но среди них всё же затесалось несколько артефактников. Слава богине! Зельеваров в числе страждущих не было. Многие разбились по парочкам и недоверчиво поглядывали друг на друга. Даррен нашёл свободный диванчик, а я заняла очередь, громко спросив, кто последний. При этом большинство присутствующих вздрогнули, и их можно было понять. Гнетущая атмосфера главного зала факультета прорицателей не располагала к каким-либо разговорам. А ещё наш главный зал считается мрачным. Через несколько минут неприметная дверь, на которую все смотрели с вожделением, распахнулась. И в зал вышли двое — ошарашенный адепт факультета артефактики и бойкая девушка в синемантии, видимо, принимающая сторона. И что она здесь забыла? Они же как-никак, но ну, сами себе предсказывать могут. Мои сомнения развеяла сама незнакомка. При виде меня она заулыбалась и приветственно махнула рукой. Наверное, это та самая сестра прорицательницы с которой познакомилась Александра. Ждать своей очереди пришлось очень долго. Как ни странно, мы оказались последние. Видимо, приглашение получили далеко не все. Я начала зевать, удобно устроив голову на плече мужа. Он недовольно зашипел мне на ухо. «Колючка, я понимаю, что ты устала, но образ у меня всё-таки не тот». Ну «Я же не виновата, что спать хочется, а образ у тебя всегда не тот». и закрыла глаза. «Невозможное!» усмехнулся он и даже приобнял за плечи. Спалось, как ни странно, очень сладко. Снилась поляна, усыпанная белыми и голубыми цветами. Мы с Дароном сидели прямо на траве, и он показывал очень красивую иллюзию, уже совсем не колючую. Наверное, я даже улыбалась во сне, буквально до неожиданного вопля. «Лекса!» Я подскочила, как ужаленная, и наткнулась на ошарашенный взгляд Сильвии. «Что ты делаешь?» — возмутилась подруга. Я понимающе уставилась на неё, а затем скосила глаза на змея, который едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. В зале мы оказались вчетвером. Джордан стоял рядом и тоже смотрел неодобрительно. «Значит, все уже прошли, и мы идём следующие?» Я откашлялась, мысленно подбирая слова, но муж меня опередил. «Надо же! Оказывается, можно не бояться за твою честь, Колючка, с такой-то ходячей совестью!» Я немедленно возмутилась. «А до этого боялся, что ли?» Сильвия и Джордан дружно охнули и отступили на шаг. «Змей?» Вырвалась у подруги, но она поспешила исправиться. «Простите, ваше высочество!» Даран не успел ответить. Дверь, ведущая к прорицательнице, открылась, выпуская довольную адептку с факультета высшей магии. И сестра графини Оттен пригласила нас следовать за собой. Я бросила предупреждающий взгляд на Сильвию, и она кивнула. Мы со змеем, не сговариваясь, встали и направились к вожделённой двери. «Привет, Лекса!» — затараторила сестра прорицательницы. «А это кто?» Она подозрительно уставилась на змея. «Уверена, что хочешь взять его с собой? Вы же услышите предсказания друг друга!» Я кивнула. «А у меня есть выбор». «Хорошо», — удивлённо ответила девушка. «Пойдёмте». Мы с дарином обменявшись короткими, но многозначительными взглядами, двинулись вслед за ней. Первая комната показалась на редкость тёмной, и синий-чёрный цвет её совсем не красил, а в огромное полузакрытое тяжёлыми шторами окно заглядывала луна. Наверняка днём здесь не так мрачно, но сейчас в отблеске нескольких тусклых светильников было весьма неуютно. Мы пересекли комнату и очутились в другой, более светлой. Стены украшала шёлковая материя жемчужного цвета, зато единственный диван оказался тёмно-синим, впрочем, как и кресло напротив. В нём сидела молодая женщина в строгом лиловом платье и с немного растрёпанной прической, из которой выбивались медные локоны. Перед ней на столике, разделяющем кресло и диван, я заметила большой кристалл, вроде того, что всем предлагали в приёмной комиссии. «Надеюсь, не тот же самый, но кто знает?» Прорицательница подняла глаза Её сестра поспешила нас представить. «Алексанна Рейн и...» Она запнулась. «Рон Антонхен!» — выпалила я. «Леди Жасмина, графиня оттон Лёгкая усмешка коснулась её губ. «Жес, ты же давно не используешь это имя!» «Не в этот раз. Иди, Дора, оставь нас одних». Дора нахмурилась. но перечить не стала и выскользнула за дверь, плотно прикрыв её за собой. Жасмина дождалась ухода сестры и обратилась к нам. «Добрый вечер, Ваше Высочество и Ваше Высочество!» Я обалдела. «Вы нас видите?» «Мало мне главного жреца, ещё одна!» Прорицательница жестом предложила нам занять диван. Я покосилась на кристалл, но Жасмина перехватила мой взгляд и с улыбкой покачала головой. «Если бы вы пришли по одному, вряд ли бы узнала. Но вы настолько освещаете друг друга своим исполненным пророчеством, что невозможно не увидеть. Это ваша самая большая слабость и огромная сила одновременно. Цените её». Мы с Дарреном бросили друг на друга мимолетный взгляд, вздрогнули и даже смутились. «Я знаю, что вы хотите у меня спросить», — продолжила Жасмина и повернулась ко мне. «Алексия, несмотря на вашу неуемную энергию и излишнюю эмоциональность, у вас доброе сердце, которое стремится помочь всем». «Слушайте его! Оно не подведет! Вам уже говорили об этом!» Я кивнула в страхе, глядя на прорицательницу. В очередной раз почувствовала себя абсолютно голой перед подобной магией. «Если вы не будете изменять себе, то получите намного больше, чем могли мечтать, намного больше, Алексия!» Повторила она. «Но доверие вам не помешает, и помните о том, что вам сказали. Пророчество сбылось, не стоит ему сопротивляться. Впрочем, вы сами этого не хотите». Улыбнулась она и перевела взгляд на Даррена, который сидел с каменным лицом. «А с вами значительно сложнее». «Не хочу снова напоминать о пророчестве. Вижу, что слушали внимательно и знаете, что это касается вас обоих». «Вы давно приняли решение, и оно правильное». Она внимательно посмотрела на змея, и у него дрогнули уголки губ. «Пожалуй, сразу перейду к тому, о чём хотите услышать». «Вам доверие тоже необходимо». Не стоит разделять одно и другое. Думаю, понимаете, о чем я. Вы на правильном пути, но один не справитесь. Поможет тот, кого вы любите, тот, кого презираете, и тот, кого ненавидите. Друзья могут стать врагами, а враги превратиться в друзей. Не отрицайте очевидное и верьте в невозможное. Предстоит сложный, «И противоречивый путь. Суждено потерять того, кого вы любите, но это поможет обрести больше, чем рассчитываете». «Отличное предсказание. В этот момент я даже понадеялась, что Даррен меня не любит. Я совсем не готова его потерять». Кажется, змей подумал о том же, потому что неожиданно обнял и прижал к себе, а я не думала сопротивляться». «Да чтоб я ещё когда-нибудь обратилась к прорицателям!» Но раз уж обратилась, остался ещё один вопрос о её бывшем муже. «Леди Жасмина, я хотела спросить». «Его высочество ответит вам на все вопросы, он знает». С улыбкой прервала меня графиня Оттен. «Вам тоже предстоит многое, но при должном везении у вас всё получится». «Если поймёте, что пророчество не делается просто так. Сожалею, богиня не позволяет сказать больше. Этот путь вам придётся пройти самим». Мы поняли, что аудиенция закончена, но Даран не спешил уходить. В «Прошлый раз я получил более конкретные предсказания леди Жасмина». Она снова улыбнулась. «Справедливо». Только вы пытаетесь от таковых увернуться всеми силами. Если бы не пророчество, я никогда не сказала бы настолько определённо ваше высочество. Добавлю лишь, что предсказание по оборотню всё ещё в силе. На скулах змея заиграли желваки. «Благодарю, графиня. Не стоит вашего высочества, я давно себя ею не считаю». «Но советую найти убийцу моего бывшего мужа. Это очень важно». «Вы знаете, кто он?» «Только образ. И весьма расплывчатый». «Но он вам не поможет. Это пешка. За ним стоит другой человек. И вы с ним хорошо знакомы. Большего, к сожалению, я вам сказать не могу». «Хорошо, я учту». Я хлопала ресницами, решительно ничего не понимая. Змей взял меня за руку и поднялся, и я вслед за ним. «Спасибо», — пробормотала, когда принц потащил меня к выходу. «Алексия!» — позвала меня прорицательница, и я обернулась. «Спасите его! Это поможет вам обоим!» «Кого?» — недоуменно спросила я. Жасмина только улыбнулась, но ничего не ответила. Мы вылетели во вторую комнату и притормозили у окна. Змей выпустил мою руку, сжимая и разжимая кулаки, и я осторожно погладила его по плечу. Видеть мужа в бешенстве по какой-то иной причине, нежели те, что устраиваю ему я, мне ещё не доводилось. Кажется, даже в логове и на вечеринке Даррен вёл себя спокойнее. Он сгрёб меня в охапку и уткнулся лицом в мои волосы. «Отлично тебя понимаю», — пробормотала, упреждая его вопрос. «Богиня — это самая ужасная магия на тарине. «Я не потеряю тебя». «Можешь не сомневаться», — и уткнулась ему в плечо. «Что он сказал? Это же...» «Срочно, срочно нужно поговорить!» Оставаться у прорицателей не хотелось, и я, осторожно высвободившись из объятий мужа, приоткрыла дверь в главный зал. Он, как ни странно, был заполнен адептами до отказа, и они дружно уставились на меня. Первый же, кого я заметила, подарил мне взгляд, полный неописуемой радости. Обалдев от увиденного, я отпрянула, тут же захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. дарен Зашептала я. «Ты не поверишь! В зале настоящий Ронан Демон, надеюсь, он тебя не видел!» Змей нахмурился. «А его-то как сюда занесло?» «Видимо, как ей и говорила, любопытство. Демоны, кто же знал, что это окажется правдой? Не могу поверить, что леонцев сюда пригласили! Срочно меняй образ!» «На какой?» — усмехнулся Даррен. «Может, ректора? И разогнать всех к бездне?» Но не успела я согласиться, как... «Нет, Лекса там одна, но заходить туда нельзя!» Голос Сильвии прозвучал совсем рядом с дверью, и мы с мужем оба застонали. Хотя я понимала подругу, она же понятия не имела, в кого превратится даран и пошла по пути наименьшего сопротивления. Да и не ходит к прорицательнице парой. Это может показаться очень подозрительным. Но теперь-то что делать, куда деваться змею? Думаю, она что-то забыла и сейчас выйдет. Катастрофа, прошептала я, оглядываясь. Комната была абсолютно пуста, и спрятаться здесь негде. Впрочем, как и ужас Мины, да и согласится ли она? Но неожиданно мой взгляд привлекло окно, и я вспомнила о магии собственного мужа. Дарен прыгай, всё равно нет времени что-то придумывать. «И не надейся!» — зашипел он. «Я исчезну, а ты, значит, туда пойдёшь? К нему?» «Не к нему, а мимо! Он всё равно дожидается аудиенции у Жасмины, а я вырвусь из зала. У тебя встретимся!» принц задумался, а затем нехотя кивнул. «Слава богине!» «Ладно, но если я не увижу тебя через пятнадцать минут, я разнесу эту демонову академию». И похороню подаю обломками Тонхина. Увидишь, я подтолкнула его к окну. И так неосмотрительно заснула на твоём плече, как бы до Леонсова не дошло. Для достоверности быстро скажу Тонхину пару слов и сбегу, обещаю. Пару слов? нахмурился Дарен. Клянусь. Змей недоверчиво посмотрел на меня, и я неожиданно для самой себя притянула его за плечи и поцеловала в губы. «Только не хватало, чтобы он меня к Леонцу начал ревновать. У нас ещё столько тайн неразгаданных». Муж расслабился, ответил на ласку и, нехотя оторвавшись, распахнул створки окна. «Пятнадцать минут, Алексия!» «Я помню, Даррен!» Он по-мальчишески улыбнулся. «Невозможная колючка!» «Вредный змей!» В тон ему ответила я. Он фыркнул и через мгновение прыгнул вниз. Я убедилась в том, что магия воздуха сработала. Принц махнул мне рукой, и я поспешила закрыть окно. Теперь только улыбаться, стараясь быстрее покинуть главный зал факультета прорицателей. «Лекса!» Тонхен поспешил ко мне, едва я, собравшись силами, приоткрыла дверь. «Как приятно встретить тебя здесь!» «Надо же, какие реверансы! Что-то неуловимое раздражало меня в Ронане. Может...» «Излишняя вежливость и какая-то идеальность», — представила его на месте Даррена. «Богиня, упаси!» «Хотя ничего предусудительного Леонец мне не сделал, но...» «Тоже рада видеть тебя, Ронан», — сдержанно ответила я. «Пришёл послушать, что тебе скажет леди Жасмина. Очень надеюсь, что твоё предсказание будет таким же приятным, как и у меня. Доброй ночи!» и попыталась проскользнуть мимо него, игнорируя обеспокоенные взгляды Сильвии и Джордана. Тонхен счастливо заулыбался. «Нас пригласили как гостей другой страны, но я вполне обойдусь без предсказания и готов проводить тебя до комнаты». «Что?» «Только этого не хватало». «Право, Ронан, не стоит», — запротестовала я. «Сама доберусь». «Но мне будет приятно». — радостно заявил Леонец, подхватывая меня под локоть. Сильвия закатила глаза, а Джордан нахмурился. но вновь попыталась возразить, но Ронан будто не слышал. «Ты же не против? У нас всё равно очередь большая, я успею. Хотя не очень люблю предсказателей. В Леоне их мало, и мне они не нравятся. Вполне могут сказать что-то неопределённое, а ты не знаешь, как к этому относиться». «Верно». Я невольно вспомнила слова Жасмины и вздохнула. Понимая, что от компании Леонса вряд ли избавлюсь, привела последний аргумент. «Но я очень устала и хочу спать». «Как скажешь!» — довольно кивнул он, а подруга состроила страшную гримасу. Я её понимала, но мне вдруг пришло в голову, что некоторые адепты видели нас с принцем в чужом образе, И как бы ни пошли слухи, которые введут в недоумение тонхина Ладно, пусть проводят, а потом сбегу к Даррену. Мы вышли в коридор, и я быстрым шагом направилась к лестнице. Леонец едва поспевал за мной, но в какой-то момент, выдохшись, придержал за локоть. александра ну куда ты спешишь?» Ронан расплылся в улыбке, на меня передёрнуло. «Да что же он меня так раздражает?» «У нас ведь не получилось поговорить после той злополучной вечеринки. Тебе не сильно досталось?» «Говорят, профессор гарейн зверствовала, а лорд Итан рвала металл». Я пожала плечами. «Ну, что поделаешь, заслужили. Погорячились мы с вечеринкой, право слово». Он снова улыбнулся, а мне захотелось съездить ему по зубам. «Уже минут десять прошло, меня Даррен убьёт!» «Не всё же учиться!» И отдыхать когда-то надо. Нам сегодня показывали столицу, очень красивый город. И пропуск выдали временный, если мы снова хотим её посетить. Не хочешь прогуляться туда? Я слышал, что ты из провинции, вряд ли была в столице. Ух ты, ещё один любитель собирать обо мне сведения? Чуть не выпалило, что у меня, в общем-то, дом в столице имеется. А титул принцессы позволяет перемещаться куда угодно. но вовремя прикусила язык. «Извини, Ронан, но я и так пропустила несколько дней по семейным обстоятельствам. Боюсь, мне надо учиться, а не развлекаться». «Буду счастлив, если ты передумаешь». «А я буду счастлива, если ты от меня отстанешь». Мы всё-таки дошли до моей комнаты, и я повернулась к Лионцу. «Спасибо, что проводил. Было очень приятно с тобой пообщаться, но мне действительно пора». «Мне тоже было очень приятно, Александра». Прошептал Ронан и склонился ко мне с недвусмысленным намерением. Э, э мы так не договаривались!» Я отпрянула к двери, резко повернулась, со всей силы ударила по ней рукой и ввалилась в комнату. «Это лишнее, Ронан!» Крикнула, захлопывая дверь перед носом Леонса. «Ничего себе! Это что сейчас было? Из какой стати?» Александра, сидевшая за книгой на моей кровати, с удивлением подняла глаза. «Лекса, ты чего?» «Тш!» — сказала я, подхватывая гераньца шкафа и водружая её на подоконник. «У меня там настойчивый кавалер нарисовался, еле сбежала. Принесла же его нелёгкая, как бы за дверью не поджидал, а мне надо срочно к Даррену». Александра вскочила. «Поклонник?» «Леонского разлива». — фыркнула я, вглядываясь в темноту за окном. «Демоны, 20 минут прошло. Бертик, ты где?» Слава богиня ящер не заставил себя долго ждать. Хлопанье крыльев, точное приземление и улыбающиеся в два ряда зубов Берт. «Наконец-то! А я уж думала, не позовёшь сегодня». «Ты как?» — быстро спросила я. «Летать можешь?» «Как видишь», — фыркнул ящер. Размялся, сделал круг над лесом, всё хорошо. ну какое-то неприятное чувство осталось, вроде как тянет что-то, не пойму. Наверное, надо было расспросить поподробнее и докопаться до сути этого самого чувства. Но минуты уходили, а моя персона у змея никак не появлялась, академия в опасности. «Берт, давай позже поговорим. Можешь найти окно в башню ректора?» «В кабинет?» Я смутилась. «Ну, давай туда. Конечно, спальня была бы предпочтительнее, но хоть куда-нибудь попасть, потом разберусь». «А тебе зачем?» «Даррен меня точно убьёт. Понимаешь, змей, он новый ректор». «Правда?» «Не поверил ящер». «Вот не имётся-то ему. То сын главы гильдии, то принц, то ректор. В следующий раз короля изображать будет». Я хмыкнула. «Надеюсь, до этого не дойдёт. Да и принц он не изображает, а является им. Берт, у меня очень мало времени». «Понял», — кивнул он. «Садись». «Лекса», — пробормотала сестрёнка. «А мне что делать?» «Ничего, оставайся здесь, потом решим. Сильвия сегодня вряд ли придёт, а если что-то случится, свяжись со мной, но без дела не тревож И вскарабкалась на ящера. «Хорошо», — вздохнула Сана, — «удачи тебе». «Вот она мне точно пригодится». Взмах крыльями, и мы вылетели в окно, сразу взяв правильный курс. Я обняла Берта за шею и считала минуты. Последнее, чего мне сейчас хотелось, — это ругаться с Дарреном.